глава 3 дуэль. изменение либеру сформирован центр второго ранга назначение Первое. атака 50 процентов второе защита 50 процентов нетипичная мутация идет обработка информации до завершения осталось 74 часа 20 минут отсчет 8 дней 11 часов Для сохранения жизни необходимо повторное уничтожение искры. Боль в левой части груди постепенно рассеялась, оставив лишь ощущение чего-то чужеродного внутри. Знакомое чувство. Так было всегда при формировании очередного ядра. В прошлой жизни, когда я, молодой адепт, создал энергетический узел в левом колене, мне пришлось три дня хромать, прежде чем смог адаптироваться. Судя по цифрам отчета, до рассвета осталось совсем немного времени. А мне за эти два-три часа предстоит много работы. Сознание послушно скользнуло в сосредоточии. Несколько секунд на формирование плетения. Хаос, почувствовав неладное, окутался бурым пламенем. Наивная стихия. Сейчас ты уже не хозяин этого тела. Упущенный контроль над первым узлом силы лишил тебя возможности победить. Техника мягкой воды, аура подавления и хаосу остался лишь зачаток центра силы, который я только начал формировать. Ощутив, что сила воды на некоторое время стала почти полновластным хозяином тела, я силой воли обрушил оба ледяных панциря. Сердечные и первые дополнительные ядра на миг стали свободными. Стихия воды начала стремительно пополнять силы, черпая энергию из самого пространства. Потянулись минуты ожидания. Хаос попытался развернуться на пустующем пространстве, но я тут же усилил ментальное давление, ведь оба атакующих плетения никуда не делись а стихия воды тем временем набирала необходимый объем силы. Один час, второй. Ощущение, что силы уже достаточно, пришло в конце второго часа. Я тут же, без всяких подготовок, начал создавать ледяную броню, двухзвездное плетение. Память услужнего преподносила последовательность фигур, интенсивность силовых линий и скорость вращений. Да, пришлось работать немного дольше, чем мог любой одаренный второй звезды в моем родном мире. Увы, у меня не было права на ошибку. Шаг за шагом закладывался ледяной фундамент. Затем стали формироваться полупрозрачные блоки стен. Притихший хаос, наблюдая за создаваемым плетением, словно пытался запомнить мои действия, отслеживая каждое движение. Сердце на билось сбилось с ритма, когда я завершил формирование техники. В плетении тут же хлынула энергия. Хаос, словно осознав, что окончательно потерял власть в этом теле, попытался нанести удар но с его текущей силой не смог навредить даже вошедшему в силу плетения. Я почувствовал, как из носа и ушей побежали струйки крови. Все же мое новое тело не подготовлено к столь сильным воздействиям. Ничего, справлюсь. Главное уже сделал. Сердечное ядро оказалось полностью запечатано в ледяную броню, а вместе с ним получило защиту и все тело. С этого момента стихия воды окончательно поменялась с хаосом ролями. Ничего. Я уже освободил лакуну, и теперь она стремительно заполнялась рыжим пламенем. Минута, вторая, третья, и, наконец, второстепенное ядро полностью перешло под контроль. По телу тут же начал распространяться жар, а перед глазами появилась надпись. Нетипичная мутация устранена. Данные об инциденте направлены в Либеру. Сформирован центр второго ранга. Назначение – атака. Запущено преобразование нервной системы. Первый ранг. Прочитав новые строки, понял, что сейчас мне вновь станет больно. Обошлось. Жар также быстро начал спадать, и вскоре я чувствовал лишь многочисленные покалывания в кончиках пальцев рук и ног, так, словно конечности приходили в себя после онемения. Уставший, вымотанный болью, я, несмотря на сильный голод и жажду, уснул. «Просыпайся, ученик!» — прозвучал над ухом голос Александра. — Нас уже ждут. Подними голову, дам воды. — Конме! — прохрипел я. — Сколько времени эта дуэль? Полтора часа. Сейчас ты примешь лекарство и к сроку будешь чувствовать себя так, как никогда, — сообщил Котан, а сам при этом уже поднес к моим губам фляжку. Сделав первый глоток, я сразу понял, что это не вода. Какая-то настойка на самогоне, но слабая. Для меня с действующими плетениями алкоголь не опасен. Любые негативные последствия устранит стихия воды. Ты смотри, все кровью залил. Тяжело у тебя прошла адаптация. Ничего, отмоешься, сменишь одежду, и все будет хорошо. Из подземной оранжереи мы поднялись тем же путем. Вышли на улицу и направились, как я думал, в столовую. Бросив взгляд вверх, я порадовался отсутствию кораблей и носов. Все же присутствие этих махин у форта давило на психику. До столовой не дошли, свернули в мастерские. Я тут же вспомнил про свое копье и, сопоставив факты, решил, что оно ждет меня здесь. Не ошибся. Внутри было тихо, и если б не раскаленные угли в горне, да силуэт отшельника возле одного из верстаков, я бы решил, что здесь никого нет. Странный он этот мастер. Почти нигде не появляется, все возится здесь в полном одиночестве. — Сейчас мы повысим твои шансы, ученик, — улыбнулся Александр и добавил чуть громче. — Калин, ты уже закончил? — «Подождать надо. Минут пятнадцать. Клей почти застыл», — дозвался отшельник. «Как и договаривались, поставил ядро второго ранга. Атакующие. Думаю, один-два спонтанных выплеска силы ученик сможет сделать. Для полного контроля ему нужно установить в тело еще одно ядро. В локоть или запястье. Ну, если сможет отвлечь оруженосца дипломат-сержанта Иносов, считай, мы победили». «У этого ученика очень хороший контроль хаоса. Если с ним провести несколько тренировок, то парень научится самостоятельно создавать выплеск. Правда, как я уже заметил, неконтролируемый». «Нет у нас времени на все это», — покачал головой Котан. «Дуэль через час с небольшим». «Да, Матэ, вон там душевая комната. Можешь пойти помыться. Там же должна лежать чистая одежда». «Вода? Душ? Наконец-то!» За ворота мы вышли через полчаса. К этому времени снаружи собрался весь гарнизон. Разумеется, кроме дозорных, простаков и еще нескольких орденцев, включая кона Артемила. От противника тоже собралась внушительная делегация, человек 60. И с нашей, и с их стороны почти все были безоружными. Пара облаченных странного вида броню и носов стояла особняком в центре условной арены, вокруг которой собрались зрители. «Матэ!» Свяжи своего противника боем. В идеале постарайся уронить его на землю и контролируй, чтобы не поднимался. В мой бой с сержантом вмешивайся только в самом крайнем случае, если я буду повержен и без оружия. Почему они в броне? Поинтересовался я на ходу разглядывая оппонентов. Опытному воину о противнике может рассказать многое. Как тот держит оружие, как стоит, как смотрит, как двигается. Потому что трусы, ответил Александр. Но это их не спасет. Не того Котана решил вызвать на дуэль, Инос. Глупый поступок. Мы вошли в круг и замерли в десятке шагов от наших соперников. Появилась возможность как следует рассмотреть обоих. Один высокий, худощавый. Второй лишь чуть выше меня, крепкого телосложения. Оба вооружены полуторными мечами. Вот только держат свои оружие как-то неуверенно. Настоящие мечники делают это иначе. Броня странная, явно не из металла, серая, матовая и явно очень легкая. Странный материал, мне не приходилось сталкиваться с подобным. Казалось, что такая защита не выдержит прямого удара. Что ж, посмотрим. Котан Либеро из семнадцатого форта. Готов ли ты ответить за нанесенное оскорбление? Раздался из-под шлема высокого противника приглушенный голос. Перейдем к делу, оборвал Инос Александр, извлекая из ножен меч. «До первой крови?» «До первой крови!» Голос небожителя прозвучал неискренне, фальшиво. Я бросил взгляд на ведьмака, улыбается. Похоже, он понимал, что нам придется убивать, о чем тут же сообщил мне. «Мате, бей в полную силу, не сдерживайся!» Александр сделал два шага в сторону и крутанул восьмерку своим клинком. Сержант последовал его примеру, коротко бросив своему оруженосцу. «Убей его!» Мой соперник тут же пошел в атаку, выставив перед собой меч. Неужели против меня выставили того самого болванчика, контролируемого тенекой? Надо проверить. Шаг вперед и влево, резкий выпад на всю длину древка. Удар в грудную пластину, хруст ломаемой поверхности и острее упирается во второй слой, более прочный. «Не подпускаю его к себе!» Тут же раздался приказ Котана. «Ты не пробьешь броню своим копьем!» Да понял уже. Как и то, что мой противник действительно тупой болван, не на простейшую тактику и лишенный инстинкта самосохранения. Он даже не отреагировал на мой удар так, как надо. Лишь чуть повернул корпус, после чего ускорился, начав размахивать оружием. Вуф! <свист> Раздалось справа. Звук сопроводила мощная вспышка. Похоже, кто-то применил магию. Я быстро сместился влево и нанес еще один удар, в этот раз метя в колено оруженосца. Результат тот же. Треск внешнего слоя и упор во что-то твердое, не пропускающий острый наконечник. И все же мой удар возымел действие. Противник споткнулся. Немедля я ударил в третий раз в ту же ногу, затем еще и еще. Противник не удержал равновесия и рухнул на сухую, потрескавшуюся землю. Одним прыжком сократив расстояние, мне удалось приземлиться точно на основании клинка, придавив оружие и носа. Подняв правую стопу, с силой опустил ее на кисть врага. — Ах, взревел оруженосец. — Ага, значит, все же уязвим. Но еще... А-а-а! Вбив копье в землю, заблокировал левую руку и носа, отшвырнул ногой меч и переместился на спину соперника, попутно ударив ногой в затылок. Как по камню попал! Да что же такое? Противник попытался дотянуться до меня рукой с поврежденной кистью, но я перехватил его за предплечье, взял на излом и зафиксировал ногой. Затем рывком выдернул наконечник копья из земли, наклонил древко, после чего хитрым движением завел под вторую руку. И нос оказался в незавидном положении. Ударить или подняться не может. Я тут же воспользовался моментом, чтобы оценить наше общее положение. А оно оказалось незавидным. Котан, выставив обе руки, создал перед собой алый щит и с трудом удерживал мощные потоки энергии, одновременно бьющие с двух рук сержанта. Плохо это. Ухватив голову оруженосца, я с силой заломил ее назад. Хрип, хруст позвонков, и я рывком выворачиваю голову противника. Секунда, и он полностью обмяк, а у меня перед глазами вспыхнула строка с текстом. «Поглощена искра божественной праны Теника. Для сохранения жизни необходимо повторное уничтожение искры. Отсчет. Двадцать один день». Грудь обожгло холодным пламенем. «Ничего, терпимо. Справлюсь. Сейчас надо помочь Ведьмаку, иначе дипломат-сержант прикончит сначала его, а потом и меня. Только бы успеть, а то Котан похоже на грани». Подхватив с земли клинок поверженного оруженосца, я с силой швырнул его в противника, целясь в корпус. Меч с гулом рассекая воздух, полетел вперед, вращаясь, словно боевой диск. Расстояние меньше пяти метров. Сержант никак не успел отреагировать. «Удар! Вспышка!» Матей, ложись!» — Рявкнул Котан, и я, ослепленный, тут же бросился на землю. Рвануло так же, как и в прошлый раз, когда ведьмак убил кинетика. Арена наполнилась свистом осколков. Все, что осталось от брони сержанта, раскидало на десятки метров вокруг. Приподнявшись, я попытался осмотреться. Вон пытается подняться Александр, которого отбросил на два метра назад. Слышится ругань со всех сторон. Похоже, осколки и ошметки плоти долетели до первых рядов зрителей. Все? Победа? Ответом мне послужил очередной текст перед глазами. Поглощено три искры божественной праны Теника. Начато ускоренное формирование малой лакуны. «Время формирования — два часа». «Алексис, благодарю за вмешательство!» — прозвучал хрипший голос Александра. Он уже смог подняться и сейчас, сильно хромая на правую ногу, шагал к своему мечу. Из левого бедра ведьмака обильно текла кровь. Подняв оружие, Котан приказал. «Да не стой ты столбом, ученик! Проваливай с арены!» Старший воин не позволил помочь ему добраться до своих, лишь прошипел, чтобы я уходил быстрее. Похоже, наши проблемы еще не закончились, поэтому послушался приказа и поспешил к стоящим полукругу орденцам. Едва приблизился к ним, как меня рывком вытянул с арены варх. Оттащив подальше от воинов, он склонился и пробасил. Спасибо за Котана, Матея. Наш противник обманул, выставив против нас не дипломат-сержанта, а кого-то равного по силе Кону Артемилу. Если бы не твое вмешательство, командир бы мог проиграть дуэль и, скорее всего, жизнь. Кстати." «Расскажешь, кто тебя научил убивать иносов в броне?» «Жизнь!» — ответил я коротко. Навалилась усталость. Вроде вся дуэль длилась не более пяти минут, а то и гораздо меньше, но я почувствовал себя обессиленным. Еще и это жжение в правом запястье, которое все усиливалось. «Что-то ты бледный. Ранили?» Видимо, Варх тоже заметил мое состояние. «Тебе не могу сказать. Только Котану». «Хаос!» прошипел там мне в ухо. «Ты что, проглотил тенику?» «Да не бойся, я знаю про твой маленький секрет. Пошли скорее в форт. Лекарь должен знать, как помочь тебе». Пока двигались к воротам, а затем по улице к госпиталю, мне стало намного хуже. Запястье горело изнутри так, словно мне туда залили раскаленный металл. Да и вообще самочувствие оставляло желать лучшего. Головокружение, тошнота...» Под конец Варх ухватил меня за пояс и, не церемонясь, закинул на плечо, не забывая забрать из рук копье. — Только не вздумай сдаваться, Матэ, — пробасил он. — Ты справишься. Сейчас Тан Лин даст тебе что-нибудь мощное, и все будет хорошо. — Лакуна, — прошептал я, понимая, что лекарь должен знать, от чего лечить. — В правом запястье формируется лакуна из поглощенной теники. — Понял, передам, — ответил здоровяк. Но ты держись. Очнулся я от прикосновения чего-то мокрого ко лбу. Открыл глаза и встретился взглядом с Таном Лином. Лекарь подмигнул мне. Как самочувствие, боец? Словно меня переживали и выплюнули, ответил я, пытаясь пошевелиться. Странно, но мои ноги и руки были плотно привязаны к кровати. Попытался осмотреться. Это помещение было мне незнакомо. Я вновь уставился на орденца. «Конмэ, где мы?» «В отдельной палате. Видишь ли, узнав, что ты ликвидатор, я настоял, чтобы тебя перевели сюда. На самом деле в этом не было надобности. Просто у меня имеются некоторые вопросы, на которые тебе лучше не отвечать посторонним». «Что за вопросы?» — насторожился я. «О чем вообще говорит этот орденец? Посторонние?» Ну, например, я хочу знать, как ты смог обмануть приватный артефакт, смотрителей и даже иносов. В чем твой секрет, чужак? Рубка управления флагмана. Сектор, юго-запад. Артхайн, первый зараженный материк. Планета Артея. Мастер-лейтенант Ховенс. Офицер внимательно всматривался в лица аборигенов, транслируемых на большом во всю стену экране командной рубки. Рядом отображались графики, передаваемые из приборов. Два десятка датчиков, расставленных вдоль арены, были готовы зафиксировать любой, даже самый незначительный, сплеск чужеродной энергии. Увы, все старания оказались впустую. Кроме хаоса аппаратура больше ничего не обнаружила. Единственное, что слегка выбивалось из стандарта, это наличие ликвидатора в форте аборигенов. Редкий класс среди хаоситов и крайне неприятный. Вы возможность устранить опасного орденца была упущена из-за этого самоуверенного идиота, у офицера Брукса. Хотел на дуэли прикончить двух аборигенов, но сдох сам, как тупой раб. А ему, мастер-лейтенанту, теперь писать рапорт о происшествии, оправдываясь перед вышестоящим начальством. «Штурм-лейтенант, объявите готовность», — обратился Хованс к командиру флагмана. «Мы возвращаемся на станцию». «И передай на поверхность. Кто спровоцирует конфликт с Орденом, того я лично прикончу».